Глава 39. Заслужил. Джаред. Мика. Не сейчас. Было мне ответом. Шел следом за любимой, которая так ловко и грамотно вывела ремину на чистую воду, что я до сих пор находился под впечатлением. Микаэла была зла. Я знал это. Но она не кричала и не посыпала мою голову проклятиями. А все почему? Да потому что вокруг находились люди. Только из-за них я еще дышу. Но стоит нам остаться наедине, как жизнь мёдом точно не покажется. Ну и правильно, тут же перескочил с мысли на мысль. «Она вправе делать со мной что угодно, потому что я заслужил». «Жар!» — окликнул Марин мучаясь по коридору с Истаром. «Я был благодарен парням, ведь они не подпустили к нам любопытствующих, жаждущих сунуть свой нос в чужой разговор. Если бы из них хоть кто-то вник в суть беседы, то сплетни разнеслись бы по всей Академии, а потом и государству, создавая немалые проблемы. Страшно представить, что происходило бы дома, коснись подобное матушкиных ушей». Да она меня бы с землей сравняла. И это я еще молчал про отца и генерала, которые тоже находились на стороне Микаэлы. Сильно разнервничался, вот поэтому и поддался сомнениям, хотя уверенность в том, что зачатие не должно было случиться, присутствовала, ведь я, повторюсь, предпринял все для этого. А оказывается, королева-мать тоже не осталась в стороне, оберегая меня перстнем. Конечно, моя матушка — мудрая женщина. Кто знает, с чем и с кем ей пришлось сталкиваться, когда она собиралась выйти замуж за отца и когда они уже были женаты. Помнится, родители как-то раз заикнулся, что случилось у них кое-какое затруднение, но вот какое именно он не уточнил. Мне оставалось лишь догадываться. «Давай провожу», — не отставал я от Мики, не обращающей на меня внимания. Она так и продолжала шагать в нужную сторону, направляясь к одной из аудиторий. «Я сама. Спасибо», — кинула спокойным тоном Магиана Огня. «Сегодня у нас совместная тренировка. Ей даже продолжать не стоило, чтобы я понял. Именно на ней она и задаст мне жару. Ясно! Тяжко вздохнул я. Буду ждать. Ого! безэмоционально бросила Микаэла, сворачивая налево и пропадая из виду. Что случилось? налетел на меня Истар. «Ремина там слезами давится, вся позеленела то ли от собственного яда, то ли от гнева черт ее разберет. Мика злая, как дьяволица, продолжил он, а ты выглядишь так, будто вскоре у тебя намечается четвертование. Почти угадал! Из моего рта вырвался нервный смешок. Да в чем дело-то? не унимался Марейн. «Ремина беременна». «Что?» — ахнул Истар, а вот Мар потерял дар речи, смотря так, словно я самоубийца, страдающий кретинизмом. Сказала, что от меня. До сих пор в памяти стояли ее честные глаза, пытавшиеся заверить, что в скором будущем я стану отцом. И у Истара от услышанного, по всей видимости, закончился словарный запас. Эм, у Марейна, судя по всему, тоже. Но, как оказалось... Продолжил я, вздыхая. Она надумала обмануть, желая заполучить статус моей супруги. «Так Рмина беременна или нет?» — выпалил шепотом Истар, оглядываясь и убеждая, что рядом не наблюдается посторонних слушателей. «Беременна!» Тяжкий вздох слетел с моих губ, но не от меня. «Чего?» Серьезно? возмущались парни, впадая в шок от услышанного. «Она нагуляла ребенка и решила свалить отцовство на тебя? Ты погляди, какая хитрожопая!» «От меня забеременеть не удалось», — подтвердил слова друга кивком головы, смотря на перстень на своей руке. А вот она и решила пойти на крайние меры. Да только Мика быстро вывела ее на чистую воду. Злиться, да», — Марс сочувствием сжал мое плечо, поддерживая. «Не то слово», — вздохнул я, горько склоняя голову. На самом деле её молчание было настоящей пыткой. Уж лучше бы Микаэла накричала, надавала тумаков, я бы даже сопротивляться и защищаться не стал. Но дочь генерала не делала этого. Все последующие лекции она игнорировала меня, представая в образе Ледяной королевы. На с Старом, конечно же, это не распространялось. Они болтали о всякой ерунде и даже о чем-то хихикали. Поэтому мучился только я один. Причем мучения мои достигли за несколько лекций такой высоты, что я готов был на стены лезть, желая поймать хоть один ее взгляд. Держись, послышался смешок Истара, когда мы стояли на тренировочном поле в две Шеренги друг напротив друга. Она тебе сейчас все ребра пересчитает. Судя по тому, как полыхают ее глаза, хмыкнул Истар, тяжко придется. Так и вышло. Стоило распределиться на пары, дождаться поднятия защитного купола над головами и услышать сигнал о начале боя, как Мика, будто с цепи сорвалась. Я едва успевал выставлять блок, не сопротивляясь. Ее скорость поражала. «Дочь генерала, словно молния, перемещалась вокруг меня, шагая из тени в тень. Она лупила везде, где только можно, и успокоилась лишь тогда, когда я согнулся пополам, сплевывая кровью на траву. Видел, как Микаэла хотела кинуться ко мне, но она смогла взять себя в руки и остаться на месте. «Ты отвела душу?» — спрашивали ее мои глаза. «Только еще хотя бы раз посмотреть на другую!» — кричал взгляд любимый в ответ. «И твоя жизнь закончится в ту же секунду!» Честно, у меня не было ни капли обиды. Я заслужил, сам виноват и был готов на что угодно, только бы искупить свою вину перед моей королевой.